явление славы Божией. Матфей и Марк начинают свои повествования с одинакового зачина, по прошествии дней шести. У Луки зачин отличается. После сих слов дней через 8 Обычно это различие объясняют тем, что Матфей и Марк посчитали только те дни, которые прошли между двумя событиями, а Лука включил в свой счёт и оба дня, в которые произошли указанные события. Отметим также, что Лука использует слово около, указывающее на приблизительность подсчёта. У Матфея и Марка Иисус, войдя на гору с тремя учениками, преобразился перед ними. У Луки, как мы отметили, Иисус возошёл на гору, чтобы помолиться, и когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блестящую. Это различие кажется нам существенным. Матфей и Марк представляют дело так, будто Иисус возвёл на гору учеников специально для того, чтобы явить им свою славу. Лука говорит об ином. Ученики увидели Иисуса преобразившимся во время молитвы. Соответственно, по его версии, преображение было откровением его славы, но не было преднамеренным актом с его стороны. Сам глагол преобразиться в рассказе Луки отсутствует, в отличие от Матфея и Марка, которые именно при его помощи описывают изменения, произошедшие с Иисусом. Преображение коснулось, во-первых, его лица, Согласно Матфею, оно просияло как солнце. Согласно Луке, вид лица Иисуса изменился, буквально сделался иным. Марк вообще не упоминает об изменении вида лица Иисуса. Во-вторых, преобразились одежды Иисуса. Согласно Матфею, они стали белыми, как свет. Согласно Марку, весьма белыми. Многие рукописи Евангелия от Марка содержат добавку как снег. а в некоторых рукописях Евангелия от Матфея вместо как свет читается как снег в латинском и сирийском переводах выражение как снег употреблено и в Евангелии от Матфея вместо как свет и в Евангелии от Марка что указывает на наличие его в оригинале с которого делались эти переводы в 3 веке Лука говорит о том что одежда Иисуса сделалась беглою блистающую Только Лука упоминает, что Моисей и Илия явились во славе, и что апостолы, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. Термин слава, употреблённый здесь и во втором послании Петра, имеет прямое отношение к описываемому событию. В ветхом Завете этот термин указывал на присутствие Божие, выражавшееся в зримых образах, в частности в образе облака. Облако упоминается и у всех трёх евангелистов. У Матфея облако светлое. Оно осияет учеников, то есть спускается на них как светоносная тень. Термин славы играет особую роль в Евангелии от Иоанна. Пролог четвёртого Евангелия заканчивается словами о том, что мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Эти слова, по-видимому, не относятся к какому-то конкретному событию из жизни Иисуса, например, к преображению. Скорее всего, они относятся к самому событию Боговоплощения, когда предвечное Слово Божье стало сыном человеческим. С другой стороны, термин слава в том же Евангелии указывает на бытие, которым сын Божий обладал до воплощения. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Наконец, термин слава у Иоанна может обозначать и то явление силы Божьей, которое непосредственным образом связано с конкретными действиями Иисуса. Например, перед воскрешением Лазаря Иисус говорит Марфе: "Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?" Здесь выражение "слава Божия" относится к действию, благодаря которому умерший будет возвращён к жизни. В Евангелии от Иоанна описан эпизод, имеющий некоторые сходства с преображением. Этот эпизод относится к последнему периоду земной жизни Иисуса, после того, как он торжественно вошёл в Иерусалим. Иоанн рассказывает, как в одной из бесед с народом Иисус говорит о предстоящем ему страдании: "Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать, Отче?" «Избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Этот неожиданный переход от разговора с людьми к разговору с Богом приводит к немедленному ответу Бога. «Тогда пришел с ним и глаз, и прославил, и еще прославлю». Голос отца звучит в Евангелиях всего в трёх эпизодах: в сцене крещения Иисуса, в приведённом рассказе из Евангелия от Иоанна и в повествовании синоптиков о преображении. Тема славы является связующим звеном между рассказом из Евангелия от Иоанна и сценой преображения, как она изложена у Луки. И в том и в другом случае усматривается тесная взаимосвязь между славой Божией, голосом Отца и темой страдания и смерти Иисуса, поскольку именно о Его страдании и исходе, согласно Луке, говорят с Ним Моисей и Илья. И предвечное бытие Слово Божие до его воплощения, и само Боговоплощение, и те страдания и смерть, через которые надлежит пройти Сыну человеческому, и его воскресение, всё это различные аспекты той божественной славы, которая была явлена миру в лице единородного Сына Божьего. У Луки есть своё представление о славе Божьей, которое проходит через его Евангелие в качестве сквозной темы. Когда Иисус родился в Вифлееме, пастухам предстал ангел Господень, и слава Господня осияла их. Тут же вместе с ангелом явилось воинство небесное, воспевавшее: "Слава в вышних Богу, и на земле мир в человеках, благоволение" Богоприемец Семион, держа в руках младенца Иисуса, называл его светом к просвещению язычников и славой народа Израильского. От первого пришествия Сына человеческого протягивается нить к его второму пришествию, когда он приидет во славе своей и отца и святых ангелов. Связующим звеном становится событие преображения, следующее непосредственно за словами о втором пришествии. При торжественном входе Иисуса в Иерусалим звучат слова, перекликающиеся с песнью ангелов, прозвучавшей при его рождении. Благословен царь, грядущий во имя Господне. Мир на небесах и слава в вышних. Наконец, уже после своего воскресения Иисус, явившийся двум ученикам и неузнанный имя, говорит: "Не так ли надлежало пострадать Христу?" и войти в славу свою